Глава пятнадцатая. Природа стыда. Структура стыда. Эмоция стыда раскрывается как несоответствие вашего поведения вашим собственным ожиданиям, то есть как несоответствие вашего поведения вашему идеальному образу самого себя. Я должен был поступить как настоящий мужчина. Иными словами, стыд является следствием рассогласования вашего поведения и ваших требований к своему поведению. И связан со страхом осуждения со стороны значимых людей, которые стали свидетелями ваших постыдных действий. Смотрите рисунок тридцать один в приложении. Условия возникновения стыда. Вы ощущаете стыд из-за мысли о том, что поступили неправильно, а не должны были, и что окружающие подвергнут вас критике и осуждению, и правильно сделают. Испытывая стыд, вы словно соглашаетесь с негативной оценкой ваших действий другими людьми и с легитимностью их отношения к вам как к плохому и недостойному человеку в связи с совершённым вами плохим поступком. Говоря иначе, стыд поддерживается как собственным осуждением человека самого себя, так и верой в справедливость и закономерность осуждения со стороны окружающих, независимо от того, является ли осуждение реальностью или всего лишь кажимостью. Важным условием возникновения и поддержания эмоций и стыда выступает отождествление человеком совершенного им плохого, неправильного или глупого поступка с самим собой и глобальная оценка себя в связи с этим действием как плохого или глупого человека. Но если вы навешиваете на себя негативные сверхобобщающие ярлыки плохого человека по причине совершения плохого поступка, то не позволяете себе осознать ошибку и измениться к лучшему. Ведь если вы весь плохой, то как вы можете стать лучше? разоблачение неидеальности. Конечно, не стоит отбелевать свои некорректные действия, однако важно признавать, что даже самый плохой поступок не делает вас плохим человеком в целом, поскольку укомпенсируется множеством ваших нейтральных и позитивных действий, качеств и способностей. Тем не менее, вы можете верить, что одно ваше некорректное действие окончательно испортит вашу репутацию, бесповоротно искажит ваше имидж и навечно запятнает ваш идеальный образ самого себя. с чем вы попросту ничего не сможете поделать. В этом отношении важно понимать, что до тех пор, пока в вашей голове наличествует этот априори недостижимый образ идеального я, вы будете ощущать себя неуверенно. Вы также начнете часто беспокоиться о том, что в самый неподходящий момент ваша идеальная маска съедет и обнажит для окружающих всю постыдную подноготную правду о вас как о никчемном человеке. Связь стыда и гнева. В различных ситуациях вы будете проецировать идеальный образ на других людей и явно или имплицитно требовать от них того, чтобы они соответствовали этому образу. Иными словами, были такими же, как вы требуете этого от самого себя, что будет провоцировать злость и, возможно, даже агрессию. Нельзя обойти стороной тот факт, что вам бывает стыдно по-испански не только за себя, но и за близких людей – ребенка, мужа, родителей, друзей, с которыми вы себя отождествляете. Если у вас есть представление о том, как должен вести себя, например, ваш ребенок, и вы себя с ним отождествляете, воспринимая его как неотъемлемую часть себя, то в тех случаях, когда его поведение выходит за рамки дозволенного, вашего и вами дозволенного, то вы испытываете стыд. Он не должен так себя вести. Он прилюдно меня позорит. А чтобы не испытывать болезненного стыда, вы можете кричать на своего ребенка. Ведь проще разозлиться на ребенка, делающего что-то неправильно, чем чуть не сгореть со стыда. Связь стыда и вины. Эмоции стыда и вины очень схожи и порой их довольно сложно отличить друг от друга. Тем более они часто возникают одновременно. К тому же вина на самом деле не является какой-то отдельной эмоцией, а представляет собой контейнер, который в том числе содержит в себе стыд. Действительные вина и стыд возникают из-за ваших требований к своему поведению, иными словами, из-за мысли о том, что вы не должны были поступать так, как поступили, и сопровождаются страхом наказания и осуждения со стороны окружающих. Обе эти эмоции также имеют общую тему в виде воображаемого или действительного нарушения вами общепринятых нравственных норм. Если в случае с виной вы расстраиваетесь из-за того, что нарушили требования, предъявляемые к вам другим человеком, с которыми вы внутренне соглашаетесь, то пристыде большее значение имеет отклонение от собственных требований человека к самому себе, которые, как ему кажется, разделяют все остальные люди. Связь стыда и подавленности. Вы можете так сильно стыдиться за собственные действия, которые потенциально неправильные, что избегаете совершения практически любых действий? Что приводит к подавленности и апатии, выступающих в качестве профилактики возможного разочарования в себе и осуждения других из-за ваших возможных ошибок. Смотрите рисунок 32 в приложении. Связь стыда и тревоги. Переживая о том, что вы можете совершить какое-нибудь неправильное действие, за которое вас осудят и раскритикуют окружающие, во время общения вы можете настолько сильно разволноваться. Что на самом деле поведете себя некорректно. Так работает механизм самосбывающегося пророчества. Смотрите рисунок тридцать три в приложении. Отличие стыда и сожаления. Чтобы осознать отличие стыда и раскаяния, проанализируйте таблицу восемнадцать в приложении. Сравнительная характеристика стыда и сожаления. Тема. публичное раскрытие постыдной личной информации, которую следовало бы держать в тайне, или прелюдное нарушение общепринятых социальных норм. Стыд. Переоценка постыдности открывшейся информации. Сожаление. Сочувствие себе по поводу открывшейся информации. Стыд. Переоценка степени осуждения со стороны окружающих. Сожаление. Реалистичная оценка степени осуждения со стороны других. стыд, вера в то, что плохой поступок отражение собственной плохости, сожаление, понимание того, что каждый человек имеет право на ошибки, стыд, страх осуждения и наказания со стороны других людей, сожаление, поиск признаков принятия со стороны других людей, стыд, самоизоляция, сожаление, социальная активность, стыд. Стремление держать в тайне постыдную информацию, сожаление раскрытия секрета близкому человеку, стыд, игнорирование попыток других людей вернуться к здоровым отношениям, сожаление принятия попыток других людей вернуться к здоровым отношениям.